Чувство собственного достоинства. Чеславие – одна из главных ценностей современного мира, возведенная традициями гедонистического общества в ранг приоритетных. Будь успешным, докажи всем, каков ты, выкладывай свои достижения в социальные сети, быстрее, выше, сильнее, догнать и перегнать всех и вся. Успех в наше время чрезмерно культивируется. Кроме того, у любого человека есть достоинство, честь, самоуважение. Мы всегда желаем соответствовать своим идеалам и идеалам общества. Упасть лицом в грязь, особенно публично, принижая тем самым достоинства, не хочет никто. Конечно, этим не могут не пользоваться опытные манипуляторы. На пятом месте моего рейтинга – апелляция гордости, значимости и чувству собственного достоинства. Манипуляторы всеми возможными и невозможными способами стараются пристыдить жертву, сыграть на ее желании кого-то догнать, быть лучшим и первым в глазах других. В целом данная манипуляция может развиваться по двум стандартным сценариям. Либо это прямая игра на гордости, либо прямой вызов или игра на слабо. В первом случае манипулятор, используя лесть, высказывает своей жертве, какая она замечательная и талантливая, и что никто, кроме нее, не справится с поставленной задачей. А жертва, чтобы оправдать завышенные ожидания манипулятора, будет из кожи вон лезть, чтобы доказать, какая она хорошая. Например, вы же знаете, что вы очень ценный сотрудник. Я бы сказал, лучший сотрудник в нашем отделе. Вы очень амбициозны и всегда добиваетесь поставленных целей. Поэтому мы решили повысить вас, Правда, с сохранением прежней зарплаты. Но вы будете уже ведущим специалистом. Это очень почетно. И задачи теперь у вас будут более амбициозные и приоритетные в рамках всей стратегии развития компании. Ха, звучит красиво. А ведь, по сути, это означает, денег тебе не дадим, а работать будешь в два раза больше. В этом плане данная апелляция к чувствам очень похожа на рассмотренную выше манипуляцию подмазывания. Второй сценарий более интересный. Манипуляторы часто выражают сомнения в компетентности человека, стараясь поколебать уверенность в собственных силах и тем самым берут свою жертву на слабо. «О, не уверен, что у тебя получится. Мне кажется, ты только языком чесать можешь. Все говорят, что вы с этим не справитесь». Такой ход эксплуатирует нежелание жертвы показаться трусом, нерешительным слабаком, который боится рисковать и идти ва-банк. А сомневающийся в своих силах человек в этом плане, конечно же, более управляем. Используя готовность что-то доказать другим и не упасть лицом в грязь, манипулятор подталкивает свою жертву к действиям, которые человек никогда бы не совершил в обычной жизни. И, как мы понимаем, во вред себе. Особенно этот прием усиливается в присутствии окружающих. В ходе анализа кейсов, в рамках моего исследования оказалось, что на прием «а тебе слабо» Реагируют в основном мужчины, почти 95%. Поэтому эта манипуляция тесно связана с предыдущим видом, гендерным. Слабо всех пивом угостить. А давай поспорим за мажем. Слабо справиться с этой задачей за один час. Да кишка у тебя тонка. Ты не мужик, что ли? Неужели настоящему мужчине сложно пожертвовать всего-то какую-то тысячу рублей? А ты что, даже за свою девушку не заступишься? «Раз ты так говоришь, может быть, и докажешь тогда делом?» В апелляции к чувствам все связано и переплетено. Кейс номер 189, рассказанный Дмитрием, 31 год. «Помню, как одна простая уловка продавцов действовала на меня безотказно. Мы только начинали встречаться с моей будущей супругой и в первый раз поехали на море в Крым. Ужинаем в прибрежном ресторанчике. Подходит продавец с цветами и говорит... Купите вашей прекрасной даме столь же прекрасные цветы. Уверен, что такому мужчине, как вы, не жалко будет потратить 500 рублей на потрясающий букет для вашей спутницы. Хм, и все это громко, в присутствии моей невесты. И ведь мозгами же понимаю все, но так неудобно. Прямо не хочется упасть лицом в грязь перед девушкой, показаться скупым и жадным. Ну, купил в итоге, конечно. А потом целая полчища аналогичных продавцов за нами ходила весь отпуск. Дмитрий, 31 год. Подумайте, а так ли вам действительно важно казаться сумасшедшим авантюристом в глазах недобросовестного манипулятора? Поймите, что манипуляторы специально и осознанно задевают ваше самолюбие, самомнение, самоуважение и чувство собственного достоинства. Ответ должен быть простой. «Тебе слабо? На такой ход я не куплюсь, и у тебя ничего не получится».